Эпизод семьдесят седьмой. Старый кабинет. Двенадцатое мая двухтысячного года. Харри переехал в свой старый кабинет. На это у него ушло двадцать минут. Все необходимые ему вещи уместились в пластиковом пакете. Первым делом он вырезал из Дагбладет фотографию Бернта Бранхиуга и повесил ее на доску рядом с архивными фотографиями Эллен, Сверры Ульсона и Халгрима Даля.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 Сестрёныш ответила, что да, и спросила, собирается ли Хэрри опять встречаться с той девушкой. — С какой девушкой? — Ну, с той, с которой ты ходил на прогулки. Ты сам рассказывал. У неё ещё есть сын. — А, с ней. Нет, не думаю. — Очень глупо. — Глупо? Но почему, сестрёныш? Ты её ни разу не видела. — Я думаю, что это глупо, потому что ты в неё влюбился. —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 хари почувствовал раздражение когда увидел на лице Линды двусмысленную улыбку и услышал ее сухой смех но ты можешь поворачивать обратно хари ракетли сегодня не было на работе болеет секундочку линда подняла телефонную трубку служба безопасности говорите хари уже собирался уйти когда линда окликнула его это тебя ответишь сейчас она протянула ему трубку